По окраинам и в подгородных слободах Казачьей до да Солдатской не в редкости черные курные избы без трубы с одним дымоволоком. Волоковое окно для выхода из избы дыма. Улицы прямые, широкие, но от малого езду травой поросли. Тонут дома в зелени яблонных, вишневых и грушевых садов, а кругом города ни лесинки, степь, голая степь. В том городишке нет никаких промыслов.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 — Хранит пока мест милостивый, — отвечал пахом, — сладов вышних ему. — Давно ли злоповиц? — спросила Катенька. — С утра, — отвечал пахом, — в объезд послан, оповестить. — Приезжайте, на воскресенье будет собрание. Ждать или нет? — Будем, будем, — отвечал Степан Алексеевич, — как же не быть, и то давненько не светили душ. — Лошадку-то я поставил к тебе на конюшню, Степаншка. переночую у тебя. —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 описать нельзя сваренькой водится больше теперь что пошлет господь неизвестно а хочется слышь ей на пути пребывать много слышно отчитано и большую охоту к божьему делу имеет будет и она на собрание а потом как господь совершит молодая говоришь ты спросила катенька молодая ответил он на вид и двадцати годков не будет сидорушка дворецкий говорил что и в пище и в пятии нашего держится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 После чтения началось пение и скаканье. В слове ходила Катенька. Придя в выступление, начала она говорить восторженно, глядевши на нее матери, а Степан Алексеевич и Пахом, крестясь обеими руками, стали предпророчицей на колени. «Духом не метись, сердцем не крушись», выпивала Катенька, задыхаясь почти на каждом слове. «Я, Бог, с тобой, моей сиротой, за болезнь, за страдание духа дам дарование, радуйся, веселись, верно, праведная, звезда светлая горит и восходит месяц ясный, будет, будет день прекрасный, нескончаемый вовек, Бог тебя просветит, ярче солнце осветит, оставайся, Бог, с тобою, покров Божий над тобою». И накрыла лицо больной платком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 и похом пошел закладывать быстроногую рыженькую. Не уснув ни на капельку, погнал он в княж Хабаров монастырь, чтобы к поздней обедне поспеть туда.